Я запрограммировала двух киберов, и они насобирали в лесу сушняка и ольхового хвороста. Все законно, никакой вырубки. — Мам, а барашек, — продолжила допрос Эстер, — я тебе как биолог говорю, это не культура, мясо натуральное. — Тебя не проведешь, дочурка, все-то вам расскажи. Есть поезд 7.40 по донорам в Шинар-Келлах. — Главный повар их ресторана — мой друг. У него-то я и купила мясо. Так что барашек этот с острова. Кушайте на здоровье. Хумус не забывайте. Да, мамочка, это объедение. Вкус детства. По праздникам мы позволяли себе кулинарные изыски. Помнишь, Дани? Точности, как тогда? Интересно, Мертин, а на земле можно поесть что-нибудь подобное? Это, конечно, вам не Макдональдс, но все же есть в Москве одно местечко. Английский Папа Виндсер. Садовая с Пасхой, 19. Там подают такой шашлык. Пальчики оближешь. Правда, без хумуса. Вместо него специальный соус. Как тебе показался наш эрец, Мертхен? Спросил Шимон. То, что я вижу вокруг, эти девственные леса и то, что успела показать мне на Аме во время моего карантина, все это в точности совпадает с миром из моих снов. Я так счастлива, что этот мир все-таки существует. Нет лучшего места в галактике, чтобы вырастить сына. Откуда ты знаешь, что будет мальчик, поинтересовалась Ада. Ехошу один из Лохим предсказал однозначно, что будет именно мальчик. Так значит, их двое всесильных. Да, мам. Я так понял, эти двое главные создатели жизни, но им помогает множество ангелов, одним из которых является Ада и Шашер. А ведь правда. Я как-то забыла о своей копии, ушедшей в мир ангелов. А как же я теперешняя? Когда я всё-таки умру, я перейду в машинный информационный мир арамейцев. А потом? Когда Шемер закончит свою жизнь, что будет потом, Дани? Весь наш информационный мир будет скопирован в специальный отдел Хейментоса и сможет пережить гибель этой вселенной и создание новой. Непостижимо, сынок. Неужели это правда? Не сомневайся, это так. Но вот со вторыми нашими копиями мы вряд ли встретимся. Так вторые копии будут у всех, у всех, кто пользуется нашим машинным инфомиром, даже у всех телепатов. И у меня, и у Эсти, и у Ильяны, и у Рафаэля будут вторые копии. А, кстати, Даня, твой брат Рафаэль тоже нашёл свою половинку? «Илиана сегодня связалась с Эстей, вот и рассказала по секрету». «Отлично, я очень рад за него. Жаль, что мы так мало были вместе». «Есть еще одна новость от Илианы», — вмешалась Эстер. «Помимо службы дальней космической связи, Рафаэль занимается еще кое-чем. Он решил разводить на Эдене два кошек разных размеров и готовить их на разведчиков. Моя программа «Хатули 4.0» Легла в основу его разработок для защиты питомцев от космоса и чужих миров. Он что же под куполом организовал свою кошачью ферму? Нет, Дани. Ты помнишь Ирит? Дочка Нами, конечно, помню. Ну как её зовут? В том-то и дело. Она теперь заведует службой атмосферы института терраформирования. Её завод пошёл в серию. Их построены тысячи. И на данный момент концентрация углекислоты на планете понижена до 0,6%. Каюсь. Новостями я в последнее время вовсе не интересовался. У меня все-то на камень из головы не идет. Ничего, братишка. Георгий скоро подключится к проблеме. Я в него верю. Как вспомню наш первый день, как мы с Диной и Ириной его ловили. Смех разбирает. Мы столько ошибок допустили. А он все равно с нами пошел. «Бахуры обаятельные». Он поддался их магнетизму, но и Сонар помог. «А, кстати, дядя Шимми, я все хотел у вас спросить. Почему Сонар работает безотказно для всех людей, даже для кельтов? Ведь там, наверное, применена какая-то ключевая фраза. А кельты-то говорили только на своем языке, когда мы их ловили». «Ты не поверишь?» Но я сам был очень удивлен. узнав историю поимки на бирке Лугайда и его друзей. А вот Лаван, мой коллега, удивился не очень, потому что ключевая фраза для человека была открыта давно, примерно за 100 лет до нашего с тобой знакомства, Дани, и открыта почти так же, как и фраза для Хара. Я думал, что это бессмысленный набор выдуманных слов. Лаван считал эти слова принадлежавшими изначальному допотопному языку. Кто уже эти слова открыл? Правильнее всего считать автором Иску с острова. Я в детстве плохо засыпал, и моя мама Рут, когда водила меня к ней на прием, попросила что-нибудь для ребенка. Иска дала ей это заклинание, как она выразилась. Она получила слова из Ментоса, заметил Эстер. Она же ясновидящая была. Ну а вы, дядя Шимми, тот медиум, для которого фраза была получена. Так что вы, соавтор, Так вот, как оно было, обрадовался Дани. Получается, лаван прав. Это действительно древний изначальный язык. И земля не тому яркое подтверждение. Все засыпает под импульсом сонары. Отдел землистики открыл, что фраза эта закодирована в ДНК человека, добавил Шимон. Фраза засекречена, разумеется, Дани, но не для тебя. Я её сейчас думаю, сказал Шимон и отключился. Да, не справился и не заснул, но отметил про себя, что это почти как выстрел сонеры. Мысленным приказом он разбудил Шимона. «Прости, моя ошибка. Надо было на ушко сказать. Обычно, кто говорит вслух, не засыпает». Незаметно пролетели два с половиной часа. Шимон давно уже ушел на работу в свой ипииш. Эстер с Алоном отправились в Адму за покупками для своего домика. Последними из-за стола поднялись Марта и Даня. — Благодарю, тетя Ада. Барашек был великолепен. Хумус — это что-то потрясающее. Черничный сок — просто вкуснятина. — Да, мамочка, ты превзошла саму себя. Мы пойдем. Хочу показать Мертхин наш домик. Хорошо, милая, увидимся за ужином. Что приготовить? На твой выбор, ладно? — Если нужен техник на подмену тетя Ада, я буду рада помочь тебе. За 53 года, что живу здесь, я научилась управляться с фермой и электростанцией, использовать кибер. Разве что, Мертхин, ты отпустишь меня на пару месяцев на Иден-2? Давно мечтала увидеть внучку. Ну вот, и я о том же. Теперь это вполне возможно. Примешь меня на работу? "Ладно, идите уже", засмеялась хозяйка фермы Авив. Марта и Дани вышли держать за руки. Чего я боялась, дурочка, подумала Ада с укором. Глядя на эту пару, никто бы не усомнился, что они действительно две половинки одного целого. Ну вот, дорогая моя, у тебя прибавилась ещё одна дочка, а скоро будет и внук. При мысли о малыше на глазах выступили слёзы, а де очень соскучилась по маленьким детям. Жаль, что у меня больше детей не будет. Нечего расклеиваться. Марш на кухню. Ужин должен быть не хуже обеда. Она ещё не знала, В стул Шмонов в кармане лежала только сегодня полученная очередная лицензия. Глава 24. Освобождение йоти. Работы по созданию АДКС и ББС по утверждённым техническим заданиям шла полным ходом. Испытание универсального антивируса, полученного в подарок от Илохим, завершилось безоговорочной победой. Но на процита нааха не выявили никакой инфекции при его контакте с кровью землян, Георгия и Амартак. На этом их карантин и закончился. Марта Батлоксли, так теперь именовалась жена Тани, согласно карточке, удостоверяющей гражданство Шинара, была на седьмой неделе беременности. Генетический анализ плода показал, что это будет мальчик, как и предсказывали Илахим. Да, не с этим смирился. С создателями не поспоришь. Супруги поселились в домике, построенном для них заботливой адой. Марта подружилась с Бильхой, и они часто гуляли вместе по окружающему ферму лесу. К ее величайшему сожалению, принимать участие в многочисленных совещаниях, проводимых Дани, Марта не могла из-за малыша. Муж успокоил ее тем, что в течение предстоящих долгих лет жизни под защитой Бахура 4.0 приключений будет еще предостаточно, а пока... отпуск по беременности и воспитанию сына всего каких-нибудь 20 лет. Шимон собрал в своём институте всех специалистов из Израиля по алгоритмам мышления и психотропному оружию. Уже полтора месяца кипела работа. Ведущие алгоритмисты один за другим представляли схемы Георгию, а тот искал в них потенциально уязвимые места для внедрения информационного вируса. Задача вируса была проста: размножится самому и ввести в бесконечный цикл как можно больше ветвей главного алгоритма мышления, той самой последовательности операций мозга, которая создаёт выраженный словами продукт обдумывания. Георгий продемонстрировал программистам ирецы свои недюжинные способности к разрушению логических операторов и ассоциативных нейронных сетей. Вирус, названный Антиками, Сначала обкатали на модели мозга в сверхвычислители Академии наук. Потом начались эксперименты с мозгом киберсолдата, загруженные в него личностью инженера-оператора. Результат был ошеломляющим. Машина моментально сходила с ума, как только каким-либо образом до кибернетического сознания доходила ключевая фраза. Ее можно было произнести вслух или написать на бумаге. «Всякий раз». Испытуемый киберсолдат впадал в полный ступор, когда случайно читал ключ. По странной прихоти Георгия фраза звучала так: "Не видали ли вы такого неведа? Последний эксперимент провели с Соргом, в мозг которого загрузили личность добровольца жителя Инфомира". По окончанию испытаний вновь оживлённый доброволец поинтересовался, почему он ничего не помнит о пребывании в теле Сорга, почему в его память не внесли никаких добавлений. Если хотите, ответила ей майстер, воспользовавшись усовершенствованным дрёмером. Я могу воссоздать вам тело, чтобы вы могли вернуться к реальной жизни и поселиться наедине два, например. Но вирус антиками, внедрённый в мозг из сорго, вас убил. Разрушение личности произошло мгновенно и полностью. Остались только самые простейшие функции организма: потребность в еде, сне и тому подобное. Так что добавить в вашу память было буквально нечего. Благодарю за предложение вернуться, но, пожалуй, нет. Мне и здесь, в инфомире, живется неплохо. Но должен заметить, что в ваших руках страшное оружие. Я понимаю. Но, к сожалению, оно нам необходимо, чтобы исключить риск разрушения всего разума Вселенной злым и непредсказуемым существом. Так что благодарим вас за помощь и считайте моё предложение остающимся в силе на любой срок. Ещё раз благодарю госпожа Эстер. До встречи, Минахим. На следующий день Дани собрал совещание по тактике атаки на Тиноками. Присутствовал весь экипаж искателя: специалисты и пирижи Шимон, Георгий и его жена Мардак. Последнюю пригласила Эстер. и настояла на том, чтобы Георгий ввел ее в курс дела, председательствовал Дани. «Позвольте начать, дорогие коллеги. На сегодняшний день мы имеем эффективный информационный вирус, против которого не устоит ни один мозг. Будь то мозг биологический или кибернетический, лишь бы в нем осталось хоть что-то от алгоритмов мышления человека. Остался нерешенным только один вопрос. Как скормить этот вирус ты на камень?» 2 недели тому назад я просил вас подумать об этом. Прошу высказываться, у кого какие есть идеи. Бенямин Беннахор. Насколько я понимаю, темнаками сможет завладеть сознанием человека, но не кибера. Поэтому на корабле, который приблизится к планете Йоти, должен быть и сорк с вирусом, внедрённым в его мозг, но который в глаза не видел и не слышал ключевой фразы, активизирующей антиками. когда она перепишет содержимое его мозга в себя вместе с вирусом, естественно, так как кто-нибудь из кибернетического экипажа должен произнести ключевую фразу. В целом, план, предложенный коллегой Бенямином, мне кажется приемлемым. Но есть вопрос, адресовать который следует вам, капитан Даниэль, или вам, госпожа Эстер, а возможно ли непосредственно связи липата с мозгом Исорга? Должен заметить, подумав минуту, ответил Даниэль: что точно сказать нельзя. У меня не было подобного опыта. Никогда не пытался установить непосредственную телепатическую связь с Соргом. Однако это легко проверить. В моем экипаже есть и Сорг, это Руд Батувия. Руд подняла руку и улыбнулась. И если Руд не возражает, я могу тотчас попробовать. Не нужно, да, не вмешала Сестер. Я уже пыталась. И Сорги в контакт вступить не могут. И гипнозу абсолютно не поддаются. Шмоил бензвулун. А что тут удивитного, коллеги? И сорги не обладают легаментом, поэтому и не вступают в связь с телепатами. Это на камни вернее, ка сильнее любовой телепатов, но есть риск, что и она не сможет подключиться к такому мозгу. А нам-то это как раз и нужно. Легаменту тут совсем не причём, заметил Дани. Когда моя мама потеряла его в бою с Хара И я и есть, и мы могли с ней связываться непосредственно, так же как и раньше. Я уверена, всё дело в том, что наши биоморфологические алгоритмы, формирующие тело и мозг Исорга, в части телепатических возможностей недоработаны. Но госпожа Йстер возразил Калев: "Запись и считывание информации через дрёмер вполне возможны. Иначе как вы с Исорга загрузить личность во время сна и бодрствования используются разные каналы. Поэтому ни киберсолдат, ни телепат, ни даже сонар не подействует на род. Всё верно подтвердила род. Сонар на меня не действует. Мы с Эстер это проверяли. Значит, и соркат попадает под это же удание. Тогда придётся посылать добровольца из числа живущих людей. Я предлагаю свою кандидатуру. Хоть это и не рационально, но я должен Арун бен Эйф, даже не думай, Тани. Нерационально не то слово. Ты же не хочешь выдать этой бандитке все наши технологические секреты. И Этак, и так, и всё наше оружие, и тахионный генератор Девов, и всё то, что нам доверил Лайгайры третья вмешалась в стер, и алгоритм вызвал Лахим. Всего это вы из своей памяти не стереть, слишком много прошло времени. У среднестатистического человека стереть память можно всего лишь за 2-3 прошедших дня. А ты ведь телепат четвертого уровня, к тому же с абсолютной памятью. Все, сдаюсь. Но кто же тогда? Человек с острова? Вряд ли он поверит в реальность необходимости спасения Вселенной. Кто-нибудь из кельтов? Академик Лугайто Коннор слишком много знает. С рядовым кельтом Бирки те же проблемы, что и с островитянином. Я пойду. Извините, забыла представиться. а Мордак Клещинская, землянка из Великороссии. Но, Мордак, вы же телепат, как и я. Поэтому для самопожертвования вы не годитесь. Человек с высокой устойчивостью на это не способен. Я не знаю, о какой высокой устойчивости вы говорите, господин Даниэль, но ни о каком самопожертвовании речь не идет. Не думайте, что если я и венкийка, и дочь шамана, то живу одними эмоциями. Вовсе нет. Я достаточно образована благодаря интернету, и вполне способен на холодный трезвый расчёт. Вы забыли упомянуть, что человек, который войдёт в контакт с этим злым божеством, не выживет. Но я знаю, что тело вы можете спасти, а потом загрузить в восстановленный мозг заранее сохранённую копию личности. Георгий, а ты-то что скажешь? Я, конечно, отговаривал Мардак, как мог, но учитывая железные аргументы в пользу её участия, потом согласился. К тому же, ваши медицинские технологии позволят вернуть мне жену такой же, как была, не совсем. Если дело дойдёт до клинической смерти, а это, судя по всему, вполне вероятно, она потеряет легоменты и следовательно лишится своих телепатических способностей, а этого я допустить не могу. Подожди, Даниил, вмешалась сестр. Ты забываешь о новых возможностях. А что если договориться с Алахим заранее? Не исключено, что они-то смогут вернуть легамент, ведь агент Мардак будет действовать в их интересах. Тот, кого вы называете Еховаху, по описанию моего мужа в точности соответствует представлениям еврейков о добром боге-сывеке, управляющем верхним миром. Как же я могу остаться в стороне, если он просит о помощи? А шаманство это не главное. Может быть, и его сывеки вернут А если не сможет, так тому и быть. Я не обижусь. Эстер подняла руку. Пожалуйста, прошу 5 минут тишины. Попробую задать Лохим прямой вопрос. Аудитория умолкла. Эстер сосредоточившись и дела с выражением башёвых хмуровы ёжика на лице, но уже через 3 минуты улыбнулась и вновь взяла слово. Ответ получен коллеги, и ответ положительный. Я говорила с Ехаваху, и он сообщил, что восстановление связи ментальной сети с воскресшим человеком дело несложное, но проводится не автоматически, а по прямому запросу кого-нибудь из высших ангелов. Насчёт Амардак он сказал, что проблем с этим не будет и пообещал прямую двустороннюю связь. Это означает абсолютную память и возможность получать расчёты судьбы. Так что ваша шаманская сила Мордак станет максимально возможной.